«Полный ход! Погружение!» — услышал я в наушниках команду Бондаровича. Ее тут же отрепетовали Свиньин и двое других добровольцев Черныш и Казанский. Я вскочил на ноги. В один прыжок оказался у люка, когда сильный толчок в плечо развернул меня на пол горизонта и едва не опрокинул снова. Заверещал аварийный сигнал. Мозги скафандра сигнализировали о разгерметизации. Этого только не хватало. Соседние скафы бодро неслись вперед, одновременно с этим погружаясь. Каких-то пять-десять секунд, и они будут в безопасности. Но пережить тот роковой день было суждено не всем. Я видел, как закипела вода вокруг третьего скафа, и спустя мгновение взрыв огромной силы вышвырнул скаф на поверхность воды. «Товарищ капитан, скорее вниз!» Услышал я. Из рубочного люка торчала голова Щедролосева. «Иду!» — крикнул я. Но оторваться от зрелища было выше моих сил. Скаф, который вел Казанский, раскололся пополам от удара о воду. Из него посыпались мои циклопы, их было десять. Остановиться, чтобы подобрать их, мы не имели права. «Сделай наш скаф это!» и мы наверняка разделили бы их судьбу. Оставалось надеяться на то, что скафандры богатырь спасут их даже под водой и что ребята с Гекконов проведут спас-операцию по всем правилам. И я надеялся. А что мне оставалось делать? Щедролосеву пришлось силком тащить меня в рубку, увиденное основательно выбило меня из колеи, хотя, казалось бы, видало не такое. В техногенной берлоге рубки стало полегче. Товарищ капитан, вы ранены, утвердительно сказал щедролосев. Нет. Вы полностью уверены. В скафандре у вас дырка. Да, дырка. Но ранения нет. Промахнулись на сантиметры. В рубке было два кресла. Одно занимал свиньин, другое щедролосев. Свое кресло щедролосев уступил мне. Я не стал отказываться, ноги не держали. Тем временем Скаф благополучно погрузился. Свалка паладинов и дюрандалей осталась далеко наверху. «Долго нам еще?» — спросил я у свиньина. «Полчаса где-то. Пантоны с торпанами сильно тормозят. Тут надо пояснить, дело в том, что сорок тонн силумита. До места применения требовалось еще доставить, и ежу было ясно, что перемещать такую массу вручную моим циклопам не под силу, требовались торпаны, которые, само собой, на скафы не погрузишь. Поэтому инженеры с изумруда придумали изящное решение. С уму непостижимой быстротой они симпровизировали понтоны из спасательных плотиков, подвесных топливных баков, и аэростатов вытяжных антенн. Пантоны получились похожи на невиданные аттракционы из аквапарка, но инженеры клялись, что с функциональной точки зрения они вполне годятся. На эти-то пантоны тарпаны и загнали. Но загнать это еще полдела. Требовалось добиться от каждой связки тарпана с пантоном нулевой плавучести, а затем подключив аэростаты к системе ввд воздуха высокого давления на скафах, приноровиться управлять плавучестью в обе стороны. Как ни бредово это звучит, но все получилось. В итоге каждый скаф буксировал свой понтон с торпаном, причем одинаково успешно и в надводном, и в подводном положении. «Тормозят это полдела!» — отозвался в наушниках Щедролосев. «Лишь бы их не поотрывало нафиг! Обидно будет!» «Поотрывало, поотрывало!» — проворчал Свиндин. «Лишь бы они тонуть не начали и нас за собой не потащили!» «Отставить!» — рявкнул я. «Раскаркались!» Сам я, признаться, с первой минуты думал о том же самом. Но золотое правило не беспокоиться о неприятностях, пока они не начали случаться, я помнил хорошо. Тем более, что были неприятности и более насущные. Например, дырка в богатыре. Я подозвал Щедролосева. Вроде ты латки ставить умеешь. Ну, вроде. Тогда помоги, а то я по богатырям олухолухам. Тоже мне наука. С этими словами... Щедролосев раскрыл транспортную нишу своего скафандра и извлек оттуда два тюбика. Я догадывался, что в первом был гель, а во втором пена, и несколько разновеликих пластометаллических латок. По контуру каждой из них был уже нанесен клей. Щедролосев задумчиво покрутил латки в руках, время от времени поглядывая на дыру в моем предплечье, и, наконец, выбрал ту, что оптимальным образом подходило по размерам. Я подставил его левое плечо. Тот поковырял пальцем в дыре, подсокал языком, не дать не взять хирург на осмотре, и принялся ворожить. Вначале пошла пена, потом гель, который от чего то долго не хотел вылезать из своего тюбика, и, наконец, наступил черед латки, которая с неожиданно громким шкворчанием прямо-таки приросла к броне моего скафандра. «Теперь минут пять не рыпайтесь, товарищ капитан. Гель застыть должен». «Ты думаешь, надежно получилось?» «Конечно, нет», — улыбнулся Щедролосев. «Но до конца операции как-нибудь протянете, а там разберемся». Обошлось. Мы не утонули, и понтоны тоже остались целы. «Народ, всплываем!» — довольным голосом сказал свиньин. Я хотел было выслать к рубочному люку расчет переносного зенитного ракетного комплекса, но передумал, в случае чего он едва ли нас спасет, а если пальнет куда-нибудь сдуру, только раньше времени демаскирует. Бондарович и Арбузов благополучно причалили к берегу и, надув аэростаты своих понтонов, подняли тарпаны на поверхность. К слову, машины пережили подводные путешествия легко, благо были заправскими всепланетниками. Водители их тоже не выглядели несчастными. Впрочем, чему удивляться, путешествовали они не в кабинах тарпанов, а в скафах вместе с остальными. Еще когда мы готовились к отплытию, Местное центральное светило, которое, как известно, двойное, засияло ярче. Это было связано с тем, что звезда Макран-Б постепенно выходила из-за диска Макрана-А и излучение обеих звезд начало суммироваться. Когда мы всплыли, Макран-Б полностью выбрался из-за собрата и теперь в синеве небес сияли две ослепительные автомобильные фары. Резко потеплело. До крутого кипятка водам океана было еще далеко, но до куриного бульона в нашей столовке уже близко. Вода курилась млечным паром. Пушистые щупальца тумана энергично переплетались между собой, не дать не взять живые существа. Видимость упала настолько, что, стоя на рубке нашего скафа, я не видел своего понтона с тарпаном, только буксировочный трос, плавно растворяющийся в тумане. Я приободрился. Хотя никакой природный туман не может защитить от вражеских сенсоров, отсутствие прямой оптической видимости всегда дарит нашему брату-осназовцу чувство защищенности. Мои бойцы вытравили из белой фата морганы. Боксировочный трос, проступили разнокалиберные железки понтона и узкая бронированная грудь тарпана. Проявив чудеса эквилибристики, механик-водитель прошел по макушкам валунов на отмели и, перепрыгнув на понтон, забрался в бронемашину. Вместе с ним на понтон, оскальзываясь и чертыхаясь, взошли трое циклопов. Они быстро расправились с тросами, которыми машина была принайтована к понтону, и залезли в Тарпан вслед за мехводом. Вкрадчиво зажужжала электротрансмиссия. Башенка зенитного модуля крутнулась влево-вправо, словно разминая затекшую шею. Тарпан сдал назад, как бы не свалился, мелькнула шальная мысль, подался вперед, снова назад на повышенных оборотах и... Рванул, словно одержимый тысячи клонских девов. На разгоне он преодолел желтые валуны, вспорхнул на прибрежную дюну, заложил элегантный вираж и встал, как вкопанный бортом к нам. Бондарович вызвал меня к себе на свой скав, он и группа Водопьянова идти с нами в рейд к Берти не планировали. Их мишенью был Антон. Бойцы Водопьянова должны были помочь нам с перегрузкой силумитовых зарядов на торпаны. Не потеряй мы один скаф, этих зарядов было бы больше на пять тонн, а калифорниевых боеголовок на две штуки. Было категорически неясно, хватит ли оставшихся зарядов на то, чтобы разобраться и с Антоном, и с Бертой. Этот вопрос... Я и задал Бондаровичу вместо «Здрасте». «Не бери дурного в голову, капитан. Мы все с запасом посчитали», — охрипшим голосом сказал кап Три. «У нас же не центрально-африканская директория. У нас два плюс два равно семь». «Уже легче. Времени в обрез. Поэтому слушай внимательно и сразу приступай к исполнению». «Маршруты выдвижения, основной и запасной, я сейчас закачаю тебя в скафандр». То же касается и условных сигналов, порядка взаимодействия, маршрута отхода. На словах скажу главное. Наши поднимут большой шум, чтобы отвлечь внимание ягну. При этом очень важно, чтобы появление наших флугеров и удары последних ракет с борта рейдеров были как можно четче увязаны по времени с вашим выходом к расселине. Соответственно, постарайся не давать сигнала о надырь, пока не выйдешь на предварительный рубеж. Он у тебя на карте отмечен. Понял. Учту. И второе. Снимать нас с планеты будут. Должны снимать. Но сам понимаешь вернуться может по-всякому. Поэтому бывай здоров, капитан. Ты мне еще на каваде понравился. Вы мне тоже, товарищ капитан. Ну все. Хватит сериал тут разводить. Можешь идти.